Загрохотало, пол задрожал под ногами. Со стеного паноплия со звоном свалился щит. По коридору ползли клубы ядовитого дыма. Цири отерло лицо. Светловолосая девушка тянула ее не хуже мельничного жорного. «Быстрее! Бежим быстрее!» «Я не могу быстрее!» Проговорила девушка и вдруг тяжело повалилась на пол. Цири с ужасом увидела, как из-под ее набухшей штанины начинает сочиться кровь и расти красная лужа. Девушка была бледна, как труп. Цари упала на колени рядом с ней, стянула с нее шаль, потом поясок, попыталась сделать перетягивающую повязку. Но рана была слишком велика и слишком близко располагалась к паху. Кровь лилась, не переставая. Девушка схватила ее за руку. Пальцы были холодны, как лед. «Цири!» «Да!» «Я... Ангулема!» «Я не верила!» «Не верила, что мы тебя отыщем!» «Но я пошла за Геральтом!» «Потому что за ним нельзя не идти!» «Ты знаешь...» «Знаю, таков уж он!» «Мы отыскали тебя и спасли!» А Фрингилья насмехалась над нами. «Скажи мне...» «Помолчи, пожалуйста!» «Скажи!» Губы Ангулемы шевелились все медленнее. «Скажи, ведь ты королева!» В центре мы будем у тебя в милости, правда? Ты сделаешь меня графиней, скажи, но не лги. Сделаешь? Ну, скажи, помолчи, береги силы. Ангулема вздохнула неожиданно наклонилась вперед и оперлась лбом о плечо Цири. «Я знала», — сказала она совершенно отчетливо. «Знала, Курва, что бордель в Тусенте был самой моей лучшей придумкой, чтобы выжить». Прошла долгая, очень долгая минута, прежде чем Цири поняла, что держит в объятиях Мертвую девушку. Она увидела его. Увидела, как он приближается, сопровождаемый мертвыми взглядами, поддерживающих арки алебастровых канифор. И неожиданно поняла, что бегство невозможно, что от него нельзя убежать, что ей предстоит сразиться с ним. Она знала об этом. Но страх перед ним... Все еще был слишком велик. Она выхватила оружие. Клинок ласточки тихо запел. Она знала это пение. Она пятилась по широкому коридору, а он наступал на нее, держа меч обеими руками. Кровь стекала по лезвию. Тяжелыми градинами падала с эфеса. «Труп!» — бросил он, переступая через тело Ангулемы. — Вот и хорошо. Тот мальчишка тоже готов. Цари почувствовала, как ее охватывает отчаяние, почувствовала, как пальцы до боли стискивают рукоять ласточки. Она пятилась. — Ты обманула меня, — цидил Бонарт, следуя за ней. — У парня не было медальона. Но внутренний голос говорит мне что отыщется в замке и тот, у кого такой медальон есть. Отыщется. Где-то рядом с ведьмой Йеннифер. Старый Лео Бонард даст голову на отсечение. Отыщется. Но первое дело, главное, ты, змея. Прежде всего ты. Ты И я, и наше обручение. Цири решилась. Выкрутила ласточкой короткую дугу, встала в позицию. Пошла полукругом, все быстрее, принуждая охотника вертеться на месте. Последний раз, процедил он, тебе не очень-то помог такой фортель. В чем дело? Ты не умеешь учиться на ошибках? Цири увеличила темп. Плавными мягкими движениями клинка обманывала противника и вводила в заблуждение. Манила и гипнотизировала. Бонарт проделал мечом шипящую мельницу. «Это на меня не действует!» — буркнул он. «И мне от этого становится скучно!» Он двумя быстрыми шагами сократил дистанцию. «Жарь музыка!» Он прыгнул, резко ткнул. Цири вывернулась в пируэте, подскочила, мягко опустилась на левую ногу, ударила сразу, не занимая позиции. И еще прежде, чем клинок столкнулся с защитой Бонарта, она уже кружилась, гладко подныривая под свистящие удары. Рубанула еще раз, не замахиваясь. Из неестественного, застающего врасплох сгиба локтя. Бонарт парировал. Инерцию парирования он использовал для того, чтобы тут же рубануть слева. Она ожидала этого. Ей достаточно оказалось лишь слегка подогнуть колени и качнуться корпусом, чтобы мгновенно выскользнуть из-под острия. Она ответила тут же, коротким ударом. Но теперь уже он ждал ее и обманул финтом. Не встретив ответа, она чуть было не потеряла равновесие, спаслась мгновенным отскоком. Но все равно меч задел ей плечо. Сначала она подумала, что острие перерубило только подватованный рукав, но через мгновение почувствовала под мышкой и на руке тепло. Алебастровые канифоры наблюдали за ними равнодушными глазами. Она отступала, а он шел за ней, сгорбившись, выделывая мечом широкие косящие движения. Как костлявая смерть, которую Цири, видела на картинках в храме. «Танец скелетов», — подумала она. «Идет, идет курносая». Она попятилась. Теплая кровь уже текла по предплечью и кисти. «Первая кровь мне», — проговорил он, видя капли, звездочками разбрызгивающиеся по паркету. «Кому будет...» «Вторая, милая моя!» Она пятилась. «Обернись! Это конец!» Он был прав. Коридор оканчивался ничем, провалом, на дне которого были видны запыленные, грязные и разбитые доски пола нижнего этажа. Эта часть замка была разрушена. Здесь, где они сейчас находились, вообще не было пола. Осталась только ажурная несущая конструкция. Столбы, балки, перекладины. Она, не раздумывая, ступила на балку, начала пятиться по ней, не упуская Бонарта из виду, следя за каждым его движением. Это ее спасло потому что он вдруг ринулся на нее бегом по балке, рубя быстрыми перекрестными ударами, размахивая мечом в молниеносных финтах. Она знала, на что он рассчитывал. Неловкая защита или ошибка в финте выбили бы ее из равновесия, и она свалилась бы с балки на разрушенный пол нижнего этажа. На этот раз Цири не дала обмануть себя финтами, совсем даже наоборот. Она ловко вывернулась и сама приготовилась к удару справа. А когда он на долю секунды задержался, мгновенно рубанула из декстера, да так сильно и мощно, что Банарт покачнулся, парируя удар, и упал бы, если бы не его рост. Вытянутой вверх левой рукой он сумел ухватиться за перекладину и удержать равновесие. Но на долю секунды Расслабился, и Цири этой доли секунды хватило. Она рубанула из выпада сильно на всю длину руки и клинка. Он даже не дрогнул, когда острие ласточки с шипением прошлось по его груди и левому плечу. Ответил тут же. Удар перерубил бы ее, наверное, пополам, если бы она не перепрыгнула на соседнюю балку, упав на полусогнутые и держа меч горизонтально над головой. Бонарт глянул на свое плечо, поднял левую руку, уже помеченную плетением карминовых змеек, посмотрел на густые капли, падающие в провал. «Ну — Ну-ну, — сказал он, — однако ты умеешь учиться на ошибках. Его голос дрожал от ярости. Но Цири знала его достаточно хорошо. Он был спокоен, собран и готов к смерти. Перепрыгнул на ее балку, кося мечом. Шел на нее словно ураган, стопал уверенно, не колеблясь, даже не глядя под ноги. Балка потрескивала, пылила и сыпала песок. Он напирал, рубя крестом, заставил ее идти спиной вперед. Нападал так быстро, что она, боясь рисковать, не могла ни прыгнуть, ни сделать сальто, а вынуждена была все время парировать и делать вальты. Увидев блеск в его рыбьих глазах, она поняла, в чем дело. Он припирал ее к столбу, к крестовине над перекладиной, толкал ее туда, откуда невозможно сбежать. Надо было что-то делать. И тут вдруг она поняла, что... «Кайр маятник!» «Оттолкнувшись от маятника, ты получишь инерцию. К тебе перейдет его энергия, необходимая, чтобы нанести удар. Ясно?» «Ясно, Геральт!» Неожиданно, с быстротой нападающей змеи, она перешла от защиты к удару. Клинок ласточки застонал, столкнувшись с мечом Бонарта. В тот же миг Цири оттолкнулась от столба и прыгнула на соседнюю балку. Опустилась, чудом удержала равновесие. Пробежала несколько легких шагов и прыгнула снова, опять на балку Банарта, оказавшись у него за спиной. Он вовремя обернулся, ударил широко, а почти вслепую, туда, куда ее должен был перенести прыжок. Промахнулся на волос. Сила удара покачнула его. Цирина летела, словно молния, рубанула на выпаде, падая на полусогнутые ударила сильно и уверенно, и замерла с мечом, отведенным в сторону. Спокойно глядела, как длинное, косое, ровненькое сечение на его кафтане начинает вспухать и наливаться густым кармином. — Ты... — Бонарт покачнулся. — Ты... Он кинулся на нее, но он был уже медлительным, вялым. Она ушла прыжком назад, а он не в состоянии удержать равновесие, упал на колено, но и коленом не попал на балку, а дерево было уже мокрым и скользким. Какое-то мгновение он глядел на Цири, потом упал. Она видела, как он рухнул на искореженные доски провала, в фонтане пыли, штукатурки и крови. Видела, как его меч отлетел в сторону на несколько саженей. Бонарт лежал неподвижно, раскинув руки и ноги, огромный, худой, раненый и совершенно безоружный, но по-прежнему страшный. Понадобилось некоторое время, чтобы он, наконец, вздрогнул, застонал, попытался поднять голову, пошевелил руками, пошевелил ногами, Придвинулся к столбу, опёрся о него спиной, застонал снова, обеими руками ощупывая окровавленную грудь и живот. Церепрыгнула, упала рядом с ним на разрушенный пол в полуприсесте, мягко, как кошка. Она видела, как его рыбьи глаза расширились от ужаса. — Ты выиграла, — прохрипел он Глядя на острие ласточки. Ты выиграла, ведьмачка. Жаль, что это не на арене. Было бы зрелище. Она не ответила. Я дал тебе этот меч. Помнишь? Я помню все. Думаю, меня... Он застонал. «Ты не дорежешь, а? Не сделаешь этого. Не добьешь поверженного и безоружного. Ведь я тебя знаю, Цири. Для этого ты слишком благородна». Она долго смотрела на него, очень долго. Потом наклонилась. Глаза Бонарта — расширились еще больше. Но она только сорвала у него шеи медальоны — волка, кота и грифа. Потом отвернулась и пошла к выходу. Он бросился на нее с ножом, гнусно и предательски, и беззвучно, как летучая мышь. Лишь в последний момент, когда нож уже вот-вот должен был по гарду войти ей в спину, он зарычал, вкладывая в этот рык, всю ненависть. Она ушла от предательского удара быстрым полуоборотом и отскочила, отвернулась и ударила сама. Ударила быстро и широко, крепко, со всей руки, увеличивая силу удара разворотом бедер. Ласточка свистнула и резанула, рассекла самым кончиком клинка, зашипела и чавкнула. Бонарт схватился за горло. Его рыбьи глаза Вылезли из орбит. Я же сказала, холодно бросила Цири, что помню все. Бонарт вытаращил глаза еще больше, а потом упал, перегнулся и рухнул на спину, вздымая пыль. И лежал так, большой, тощий, как скелет, на грязном, полуразрушенном полу, среди сломанных досок, и паркетных клепок и продолжал зажимать горло спазматически изо всех сил, но хоть зажимал крепко, вокруг его головы быстро расползался огромный черный орел. Цири встала над ним, молча, но так, чтобы он видел ее как следует. Он задрожал, заскреб доски каблуками, потом издал такой звук, какой издает воронка когда из нее уже выльется все. И это был последний звук, который он издал. Грохотнуло! С гулом и звоном вылетели витражи. «Осторожнее, Геральт!» Они отскочили. В самое время. Ослепительная молния пробила пол. В воздухе засвистели осколки терракоты и острые кусочки мозаики. Вторая молния попала в колонну, за которой укрылся ведьмак. Колонна развалилась на три части, от свода отвалилась половина арки и с оглушительным грохотом рухнула на пол. Геральт, прижавшись животом к полу, прикрыл голову руками, понимая, сколь эфемерна такая защита от падающих на него пудов. Он приготовился к худшему, но было вовсе не так плохо. Он вскочил, успел увидеть над собой блеск магического щита и понял, что спасла его Магия Еннифер. Вильгельмс повернулся к чародейке, разбил в пыль колонну, за которой она укрылась. Яростно крикнул, прошил тучу дыма и пыли огненными нитями. Еннифер успела отскочить, Ответил, опустив чародея собственную молнию, которую однако Вильгельмс без всяких усилий и почти играющей отразил, ответил ударом, швырнувшим Еннифер на пол. Геральт бросился на чародея, смахивая с лица штукатурку. Вильгефордс уставился на него и протянул руку, из которой с шипением вырвалось пламя. Ведьмак машинально заслонился мечом. «О, диво!» Покрытый рунами краснолюдский клинок защитил его, разрубив огненную полосу пополам. «Хо! Прекрасно, ведьмак! А что скажешь на это?» Ведьмак ничего не сказал, а отлетел так, словно по нему ударили тараном. Упал на пол и проехался, остановившись только у цоколя колонны. Колонна раскололась и развалилась на мелкие кусочки, опять прихватив с собой часть купола. На этот раз Енифер не сумела прикрыть его магическим щитом. Огромный кусок, отвалившийся от арки, попал ему в бок, свалил с ног. Боль на мгновение парализовала его, — Еннифер скандируя заклинание, швыряла в Вильгефорца молнию за молнией. Ни одна не достигла цели. Все бессильно отражались от защищающей чародея магической сферы. Вильгефорц неожиданно вытянул руки, быстро развел их в стороны. Еннифер вскрикнула от боли, поднялась в воздух. Вильгефорц свел руки так, словно выжимал мокрую тряпку. Чародейка пронзительно завыла и начала скручиваться. Геральт прыгнул, превозмогая боль. Но его опередил Регис. Вампир появился неведомо откуда, в теле гигантского нетопыря, и беззвучно свалился на Вильгефорца. Не успел тот заслониться чарами, как Регис схватил его когтями по лицу, не попав в цель исключительно потому, что глаз был ненормально маленьким. Вильгефорд зарычал, замахал руками, Освобожденная Йеннифер с душераздирающим стоном рухнула на кучу обломков. Кровь из носа полилась ей на лицо и грудь. Геральт был уже близко, уже заносил для удара сигиль. Но Виль Геффордс еще не был побежден и капитулировать не собирался. Ведьмака он отбросил мощной силовой волной, а в напавшего вампира запустил ослепительное белое пламя, перерезавшее колонну словно горячий нож масла. Регис ловко увернулся от пламени, материализовался в нормальную фигуру рядом с Геральтом. «Осторожнее!» — крикнул ведьмак, пытаясь разглядеть, что с Йеннифер. «Берегись, Регис!» «Беречься!» — ахнул вампир. «Мне? Не для того я сюда прибыл!» Невероятным, молниеносным, истинно тигринным прыжком Он кинулся на чародея и схватил его за горло. Сверкнули клыки. Вильгефорд взвыл от ужаса и ярости. Какое-то мгновение казалось, что ему конец. Но всего лишь казалось. У чародея в запасе было оружие на любой случай и против любого противника, даже против вампира. Руки, схватившие Региса, запылали раскаленным железом вампир крикнул. Геральт, видя, что чародей буквально раздирает Региса, закричал тоже и метнулся на выручку, но не успел. Вильгефордс бросил разорванного вампира на колонну. С малого расстояния из обеих рук колдуна вырвалось белое пламя. Регис закричал, закричал так, что ведьмак заткнул уши руками. С гулым и звоном Вылетели последние витражи, а колона просто расплавилась. Вампир оплавился вместе с ней, превратился в бесформенную глыбу. Геральт выругался, вложив в проклятие всю ярость и отчаяние. Подскочил, занес сигиль для удара. Ударить он не успел. Виль Геффорд развернулся и хватил его магической энергией. Ведьмак пролетел через весь зал, с размаху врезался в стену, сполз по ней. Лежал, как рыба, хватая воздух. Думать ему надо было не о том, что у него сломано, а о том, что уцелело. Вильгефордс шел к нему. В его руке материализовался железный стержень длиной футов шесть. «Я мог бы испепелить тебя заклинаниями», — сказал он. Я мог бы превратить тебя в стекло, как только что проделал с тем чудовищем. Но тебе, ведьмак, суждено подохнуть иначе. В борьбе. Может, не слишком честной, но все же в борьбе. Геральт не верил, что ему удастся встать. Но он встал, выплюнул кровь из разрубленной губы, сильнее стиснул меч. На Вильгефорс подошел ближе, завертел стержнем. Я только малость поломал тебя немного и аккуратно, потому что хотел лишь проучить. Однако, поскольку урок не пошел на пользу, сегодня я поломаю тебя со всем старанием. Разделаю на малюсенькие косточки. Так чтобы уже никто и никогда. Не сумел тебя собрать заново. Он напал. Геральт не отступил. Геральт принял бой. Стержень мелькал и свистел. Чародей прыгал вокруг пляшущего ведьмака. Геральт уходил от ударов и наносил их сам. Но Вильгефордс ловко парировал, и тогда жалобно стонала сталкивающаяся со сталью сталь. Чародей был быстр и ловок, как демон. Он обманул Геральта поворотом туловища и ловким ударом слева хлестнул снизу по ребрам. Прежде чем ведьмак снова обрел равновесие и восстановил дыхание, он получил по плечу так, что даже присел. Отскоком защитил череп от удара сверху, но не избежал ответного удара снизу, чуть выше бедра. Он покачнулся и ударился спиной о стену, сохранив, однако, достаточно сообразительности, чтобы упасть на пол и в самую пору потому что железный стержень скользнул по его волосам и врезался в стену так, что полетели искры. Геральт перекатился. Стержень выбивал искры из пола совсем рядом с его головой. Второй удар пришелся по лопатке. Сотрясение, парализующая боль, опускающаяся в ноги слабость. Чародей занес стержень. В его глазах Горело торжество победителя. Геральт стиснул в кулаке медальон Фрингильи. Стержень опустился с такой силой, что зазвенело. Ударился в пол, в футе от головы ведьмака. Геральт вскочил и быстро встал на одно колено. Вильгефорс подскочил, ударил. Стержень снова прошел в нескольких дюймах мимо цели. Чародей недоверчиво покрутил головой. На мгновение растерялся. Потом вздохнул, неожиданно поняв. Глаза у него сверкнули. Он прыгнул, одновременно замахнувшись. Поздно. Геральт молниеносно резанул его по животу. Вильгефордс взвизгнул, упустил стержень, отступил, согнувшись пополам. Ведьмак был уже рядом. Послал его ударом ботинка на обломки раздробленной колонны рубанул с размаху отключиться к бедру. Кровь хлынула на пол, вырисовывая на нем зыбкий узор. Чародей закричал, упал на колени, опустил голову, поглядел на живот и грудь. Долго не мог оторвать взгляда от того, что увидел. Геральт спокойно выжидал, стоя в боевой позиции, с сигилем готовым к действию. Вильгефорд! душераздирающе застонал и поднял голову. «Геральт!» Ведьмак не дал ему закончить. Долгое время было очень тихо. «Не знала я», сказала, наконец, Енифер, поднимаясь с кучи обломков. Вид у нее был страшноватый. Кровь текла из носа, заливая подбородок, стекая на грудь. «Вот уж не думала» повторила она, видя непонимающий взгляд Геральта. Что ты знаешь, иллюзионные чары, к тому же способные обмануть вельгефорца. Не я, мой медальон. А, подозрительно взглянула она. Любопытно. Но все равно за то, что мы живы, надо благодарить цири. Не понял. Его глаз. Он не вполне восстановил координацию, не всегда попадал. Однако в основном я обязана жизнью...» Она замолчала, глянула на остатки расплавленной колонны, в которой можно было угадать контуры, фигуры. «Кто это был, Геральт?» «Друг. Мне будет его не доставать». «Он был человеком?» Он был воплощением человечности. Что у тебя, Йен? Несколько поломанных ребер, сотрясение мозга, тазобедренный сустав, позвоночник, а все остальное прекрасно. А у тебя? Примерно тоже. Она равнодушно взглянула на голову Вильгефорца, лежавшую точно в центре мозаики на полу. Маленький остекленевший глаз чародея поглядывал на них с немым укором. «Хорошая композиция», — сказала Енифер. «Факт», — согласился Геральт, немного помолчав. «Но я уже насмотрелся досыта. Ты сможешь идти?» «С твоей помощью?» «Да».